Нью-Йорк, 10 декабря 1988 года. Генеральный директор был, как всегда, элегантен в своем двубортном костюме от Валентина и ярко-красном галстуке, столь модном в нынешнюю зиму. Он задумчиво слушал доклад Пьера Дюнуа. Сидевший рядом молчаливый Саундерс хмуро слушал своего шефа, почти не вмешиваясь в разговор. «Значит, вы считаете, что мы должны поставить этот вопрос в Совете Безопасности ООН?» — спросил генеральный директор. «Мы убеждены в этом», — твердо ответил Дюнуа. «Вы понимаете, что это такое? Обвинить целую страну в том, что она помогает поставками наркотиков, получает этого бизнеса почти легальный доход? Это же скандал на весь мир!» Такое обвинение Стресснеру вызовет шок у его союзника, в том числе и здесь, в Вашингтоне. «Мы понимаем», — сказал Дюнуа. «Но это правда, и наша задача — информировать мировое сообщество об этом, рассказать всему миру о роли парагвайского режима в нелегальной торговле наркотиками, о роли легиона-дьявола в неудавшемся покушении на президентов». «Да-да, конечно», — сказал генеральный директор. «Но это все...» «Не так просто. Я должен буду проконсультироваться с генеральным секретарем ООН. Боюсь, что Совет Безопасности не захочет, чтобы этот скандал обсуждался на одном из заседаний и стал широко известен в мире. Скорее, мы пошлем ноту с Тресснеру. «Ну и что это даст?» — пожал плечами Дюнуа. «Он удалит генерала Родригеса из высшего эшелона власти. Хотя тот и его родственник, но всему должен быть предел». «Весь мир называют генерала Родригеса не иначе, как генерал Кокаин». «Дело не в Родригесе», — терпеливо объяснил Денуа. «Дело в самой сущности режима, при котором возможны такие операции». «Это не наше дело», — быстро среагировал генеральный директор. «Это внутреннее дело самих парагвайцев». «Как с Робинадом?» «Он в Европе. Отдыхает в Испании. Судя по всему, никуда бежать не собирается». «С собой взял на отдых свою любовницу. Наши люди следят за ними». «А Вебер?» «С этим сложнее. Конечно, он уже уехал из Чили, но куда именно, мы пока не сумели установить». «Через наших людей в Латинской Америке удалось узнать, что вместе с Вебером лагерь покинули и все легионеры». «Шефер был крайне недоволен действиями этих людей, их вызывающим поведением, постоянными попойками». «Что думаете предпринять дальше?» «Думаю, нужно от имени Совета Безопасности ООН обратить внимание чилийского правительства на недопустимость существования колонии Дегнидад». «Правильно», — одобрил генеральный директор. «И сделать соответствующий запрос в Аргентину, чтобы они не могли туда перебазироваться». «Я боюсь, что в таком случае они просто переедут в Парагвай», — ставил Дюнуа. «Да». «Парагвайское правительство может предоставить им свою территорию», согласился генеральный директор и, помолчав, добавил. «Нужно обязательно сообщить Стресснеру о его свояке. Родригес становится просто неуправляем». «А что думаете вы, Дронго?» Саундерс смахнул рукой. «Какая разница, Стресснер или Родригес? Боюсь, что у второго сейчас больше власти, чем у первого». «Это ничего не даст». «А что вы предлагаете?» «Ничего. Мы ничего не можем сделать. Это как разросшаяся опухоль. От того, что мы удалим отросток, ничего не изменится». «Вы настроены сегодня очень пессимистично», — мягко сказал генеральный директор. «Думаю, вам надо отдохнуть. Вы очень здорово поработали, дронга Сумели справиться со сложнейшим заданием. Большое спасибо». Он встал, протягивая руку и давая понять, что беседа окончена. Саундерс, пожав без энтузиазма эту протянутую руку, кивнул и вышел из кабинета. Встретив недоуменный взгляд генерального директора, Дюнуа извиняюще прошептал. «Это у него апатия. Естественно, после стольких потрясений». Он побежал по коридору догонять дронга Тот, уже надевая пальто, подходил к лифту. «Что с тобой?» — спросил он у Саундерса. «Чем ты недоволен?» «Я просто устал». Честно признался дронга «Очень устал». «Это пройдёт», — тихо сказал Дюнуа, обнимая его за плечи. «Ты сделал великое дело, парень. По законам любой страны тебе полагается высшая награда. Слушай, если я приглашу тебя выпить, это приравнивается к такой награде?» Вдруг спросил он, подмигивая весело Саундерсу. Саундерс улыбнулся. «Конечно, приравнивается». Дюнуа вместе с Ричардом вошёл в лифт. «Подожди меня в холле», — сказал он, когда лифт замер на первом этаже. «Я сейчас надену пальто, оно осталось наверху, и мы поедем в одно великолепное место». Саундерс вышел в холл, подходя к сувенирному киоску. Какая-то женщина в богатом, нарядном манто делала покупки. Она взяла сразу несколько пакетов и не могла забрать их все сразу». Её умаляющий взгляд остановился на Саундерсе. «Вы мне не поможете?» — спросила она. Ему почему-то не понравилась улыбка этой красивой, но уже не молодой женщины. «Ну, конечно, помогу». Тем не менее, отозвался он с готовностью, забирая пакеты. Они вышли на улицу. «Вот моя машина», — показала женщина, настоявшая неподалёку «Шевроле». Они подошли к автомобилю, и женщина, открыв дверь, приняла пакеты. «Вы очень...» «Любезный! Благодарю вас!» — сказала она, и снова что-то неприятное мелькнуло в её лице. Саундерс пошёл назад. Свежий морозный воздух несколько успокоил нервы. В холле показался улыбающийся дюбуа. Ричард повернулся к нему, приветливо кивая головой. Именно в этот момент за его спиной послышался скрип тормозов. Он ещё успел обернуться и увидеть женщину в автомобиле! В руках у неё был револьвер! Что-то закричал Дюнуа. Потом были выстрелы.